общий язык прошушу меня простить за опоздание сказал Осо большими шагами входя в комнату стол был накрыт для королевского обеда леестела начищенное серебро столькоко дел знаете ли еще бы вам не знать у вас ведь и у самого армия и даже еще больше чем моя Не нет не вставайте Хильди чиркнула спичкой и принялась зажигать высокие свечи и У Орса подошел к Лео с широкой улыбкой, протягивая руку. Мать всегда говорила ему, что улыбаться очень важно, особенно врагам. Брок не сильно изменился. Все тот же симпатичный, крепко сбитый герой из книжек, какой помнился Орса. Он отрастил небольшую бородку, но с другой стороны бородка у него должно быть отрастала между завтраком и ланчем, даже в тех местах возле уголков рта, где у самого Орса никогда не росло ничего приличного. Неуклюже полупревстав с кресла брок смотрел на протянутую руку с выражением недоуменного отвращения как человек повернувшийся на другой бок и обнаруживший в своей постели какашку наконецец он неохотно взял ее не слишком сильно предупредил лорса не забывайте я ведь не военный. И дождавшись пока брок осторожно сожмет его ладонь он стиснул его руку с такой сокрушительной силыой на какую только был способен и с некоторым удовлетворением увидел как тот сморщился пускай победа и небольшая но отец орса всегда повторял что победами не следует брезговать какими бы они ни были брок указал на двоих людей которые пришли вместе с ним и теперь мрачно стояли возле стены это мои помощники антауп и поджары и смазлиые с зачесанными назад черными волосами того типа, которые почему-то всегда падают на ло под ним двумя щегольскими локонами. И белая вода ин неотесанный рыжебородый северянин который судя по его виду привык открывать двери своим лицом. Орса широко улыбнулся и им тоже. в конце концов улыбки ничего не стоят. Интересно, бывает ли северяне маленького роста я ни разу ни одного не видел. мы держим их в тылу пророкотал ин везунчики я и сам предпочту держаться в тылу если дело дойдет до драки это я вам обещаю правду я говорю они та не одобрительно кивнул как можно дальше ваше величество а как насчет вас молодой лев вы так конечно будете подавать своим людям пример конечно натяуто отозвался брок «С капралом Танни и полковником Горстом вы, конечно, уже знакомы. А это Хильди, моя...» Орса нахмурился. «Хильди, кто ты мне? Дворецкий? Шут?» «Я ваш паразит», — ответила она, зажигая последнюю свечу и махнув в воздухе спичкой, чтобы погасить. «Я с вами только до тех пор, пока вы не заплатите все, что вы мне должны». «Да ради судеб, ты же знаешь, за мной не пропадет». Орса с усталым вздохом опустился в кресло. «Вот что значит быть королем. Каждый хочет урвать от тебя кусочек. Вы и сами это скоро узнаете. Если победите, конечно». Брок замер с открытым ртом, потом поморщился, словно вдруг понял, что единственный способ извлечь какашку из своей постели — это взять ее пальцами. «Ваше Величество, мы вовсе не собираемся вас низлагать». прошу вас бросьте вы эти величества это и раньше то звучало немного нелепо а уж сейчас когда мы вывели армии на поле боя так и вообще полный абсурд давайте говорить как равные как друзья хотя бы сегодня вечером подозреваю что после завтрашних событий нам в любом случае придется заново выстраивать отношения чем бы ни кончилось дело ладно тогда орса снова скривившийся выговорил брок вина и предложил тот и хильди призраком скользнув вперед с перекинутой через руку салфееткой и наклонила бутылку над бокалом брока Я не буду пить ну а я пожалуй выпью вы ведь не против это отличная асприийская может быть ваши друзья не откажутся белая вода ин кажется был готов согласиться но брок успел первым Мо друзья хотят того же чего и я избежать битвы если это возможно. «Для того я и пришел сюда». «То есть вы вторглись в Срединные земли, чтобы избежать битвы? Не проще ли было всего лишь сохранить верность короне?» И Орса шумно отхлебнул из бокала, разглядывая английского лорда-губернатора поверх краешка. «Верность?» Брок тоже воззрился на него, заметно побледнев. Не было человека вернее меня, когда скейл железнорукий напал на протекторат. Мы тотчас ринулись на подмогу и щейки. Я даже не думал, что могут быть другие варианты. У врагов был численный перевес, но мы все равно ввязались в драку. Мы знали, что за нами союз. Мы знали, что помощь должна прийти со дня на день. Он перевел взгляд на стойкое знамя, и его грудь расправилась от гордости, Ссловно эта штуковина была действительно из чистого золота, а не просто вышито золотой нитью. В те дни я готов был последовать за этим знаменем в ад. Орса с неудовольствием проглотил вино. От всей этой истории оно внезапно показалось ему кислым. Но мы не получили из срединных земель ничего кроме благопожеланий, продолжал брок с благородным негодованием, а также пустых обещаний и бесконечных требований налогов. вас не удивляет, что во всей Инглии не нашлось человека который не явился бы со мной сюда. Его голос звучал все громче. праведный гнев чрезвычайно им ушшёл. Мы дрались в вашей войне там погибли наши люди, мои друзья, я сам едва не погиб. мояя нога горит огнем при каждом шаге и воняет как пол в сортире и судя по всему никогда не заживет. Брок врезал по столу кулаком, заставив столовые приборы подпрыгнуть. «И все потому, что вы сидели здесь на своих толстых задницах, в то время как мы дрались не на жизнь, а на смерть!» Ощутив, как Горст беспокойно пошевелился, Орса успокаивающе поднял руку. Постепенно отголоски стихли, и в комнате воцарилась мертвая тишина. Орса не мог не признать, что никогда не чувствовал большего уважения к Леодан Броку, чем в этот момент. «Вот человек, которому можно завидовать. Человек, для которого все просто». И сейчас он имел полное право выступать в качестве потерпевшего. Какая жалость, что до этого дошло!» «Вы подняли очень больной вопрос», — заговорил Орса. «Без сомнения, сейчас это вряд ли что-то для вас значит, но я даже не могу описать тот стыд и отвращение, которое я испытываю в связи с тем, что вам не прислали помощь. Собственно, я пытался это сделать в свойственной для меня бесполезной манере». Право, в этом есть некоторая ирония. Большинство тех людей, которых я выставил против вас сейчас, были набраны мной тогда, чтобы прийти к вам на подмогу. Однако ломатели в Вальбике устроили мятеж, и мне пришлось в первую очередь бросить силы на тушение того пожара. А потом... Ну, вы и сами знаете, что произошло под Красным холмом и после. Знаете лучше любого другого. Достаточно сказать, что вы справились без нас. Закрытый совет вас подвел. мой отец вас подвел он тяжело вздохнул я вас подвел и тем не менее неужели вот этим можно что-то исправить бунтом изменой гражданской войной брок яростно глянул на него через стол вы не оставили нам выбора в самом деле почему-то я не припоминаю чтобы кто-то пытался со мной об этом поговорить я знаю что мы на многие вещи смотрим по-разному но Как мне кажется мы оба по-прежнему верим в союз пока еще есть время неужели мы не можем найти способы удовлетворить все претензии так чтобы избежать гибели м множествожества наших сограждан неужели мы не можем найти какой-то общий язык возможно холодно отвечал брок если вы согласитесь полностью распустить ваш закрытый совет и заменить его теми людьми которых мы выберем и дайте-ка я догадаюсь вы выберете самих себя, «Мы выберем патриотов!» — крикнул Брок, снова ударив по столу, но уже с меньшей убежденностью. «Достойных людей! Людей, которые смогут, в общем, вернуть Союз обратно к его основополагающим принципам!» Чем больше он удалялся от пропитанных солнцем вершин праведного гнева и погружался в сумрачную чащу политики, тем менее убедительно звучали его слова. Однако, как определить является ли человек патриотом или если на то пошло достойным человеком? У каждого на этот счет свое мнение не так ли? Уже наша нынешняя затруднительная ситуация показывает это более чем наглядно. Что же до принципов, то союзз был основан боязом, который до сих пор появляется в закрытом совете, когда считает нужным, невзирая на все мои усилия. В стоило бы побывать на наших заседаниях вы бы обнаружили что ваши принципы какими бы прекрасными и твердыми они не были о ужас сдуваются и опадают Уверяю вас первый из магов способен растянуть их так что они налезут на любую мерзость Леодон бброк поиграл внушительными желваками но без особого результата он явно не был философом у нас численный перевес буркнул он вы должны сдаться Что же, хоть военачальник из меня плохой, но как мне кажется, чисто технические я могу также принять бой и потерпеть поражение. Поставьте себя на мое место. Вот вы бы сдались? Орса буквально видел, как крутятся колесики в мозгу брока. Очевидно, ставить себя на место кого-то другого было упражнением, которое он проделывал нечасто, для которого он попросту не был приспособлен. Пожалуй, только к лучшему, что именно в этот момент Хильди вторглась в их беседу с позолоченным подносом в руках, на котором курились парам две глубоких тарелки из сулджукского фарфора. Ага! порсу схватил со стола ложку. Мою повариху зовут берернила и несмотря на пословицу, что якобы и Сталина не может быть ничего хорошего, я готов поклясться, что ее суп заставит вас изменить свое мнение. Брок хмуро взглянул на свою тарелку, Потом перевел взгляд на своего друга Антаупа. «Да ладно! Не собираюсь я вас травить!» Орса наклонился над столом, окунул свою ложку в поставленный перед броком суп и досухо облизал. «Ну вот, а теперь ешьте, не капризничайте. Даже для государственной измены можно найти оправдание, но позволить супу бернил и остыть — это, черт побери, непростительно». Наверное, это был превосходный суп. В конце концов, если короли не едят превосходный суп, кто же тогда его ест? Но у Лео не было настроения наслаждаться кухней. Он был рассержен и обеспокоен, а небо за узкими окнами уже темнело, так что он, похоже, упустил свой шанс. Он был уверен, что Орса окажется не способен иметь дело с войной и солдатами, что он покажет себя слабым и трусливым и будет готов согласиться на что угодно. Вместо этого тот выглядел спокойным и расслабленным как никогда. нельзя было не восхититься самообладанием этого человека глядя на него можно было подумать что это у него численный перевес так орса бросил ложку в свою опустевшую тарелку если я заменю свой закрытый совет вашими избранными людьми мне позволят остаться королем честно говоря этот пост доставляет мне мало удовольствия но все-таки у меня уже вся посуда украшена маленькими коронами и все такое прочее и Если придется все менять это будет он замолчал бросив взгляд на свою странную маленькую официантку та надуло щеки заново наполняя его бокал чертов кошмар закончила она за него мы не узурпаторы проворчал лео мы патриоты как же как же прервал орса но я не уверен что вы до конца все продумали после того как ваши войска разойдутся по домам кто помешает мне изменить свое решение и Как правило, за Лео все продумывали до конца либо Юранд, либо Савин, либо его мать, но никого из них здесь не было. Он нахмурился и промолчал. «Не сомневаюсь, впрочем, что ваш друг Лорд Ишер как раз все продумал и очень тщательно. Он не из тех людей, кто составляет планы на спеха. Мы оба знаем, что весь этот идиотизм с Веттерлантом был полностью его рук делом». «В каком смысле?» лепетал лео чувствуя что лезет в расставленную ловушку но не способны остановиться он приходил ко мне иш с предложением уладить разногласия между закрытым и открытым советами организовать все так чтобы вторланд был посажен в тюрьму простонародие получила свой кусок лорды не были обижены а я бы выглядел мудрым правителем орса фыркнул хм, мне следовало бы догадаться а любой план пытающийся выставить меня в хорошем свете обречен на поражение а рыба светловолосая девчонка орса появившись из ниоткуда поставила перед лео дымящуюся тарелку с морероддуктами бернила поистине творит чудеса орса покрутил вилку между пальцев она вообще скорее колдунья чем повариха даже когда готовят в крестьянском доме нет нет лево здесь нужен маленький прибор к «Да, так о чем я говорил?» «О Веттерланте и Ишери», — подсказал капрал Танни. «Ах, да. В тот день я пришел в круг лордов, рассчитывая произвести впечатление справедливого, но милосердного правителя. Представьте себе мое отчаяние, когда в результате я оказался воплощением безмозглого тиранства. Но, кроме того, не забудьте и о Веттерланте». Он насадил на вилку кусок рыбы и с нескрываемым удовольствием принялся оживать. его оставили болтаться в петле в буквальном смысле я даже этого не смог сделать как надо на отвратительная сцена прокллятьие ненавижу повешение и тем не менее признаюсь я не скучаю по нему ужасно мерзкие персонаж и без сомнения виновны во всем в чем его обвиняли вот таковаться на благодеяние лорда иша видите он любит изображать из себя миротворца но все это время он только и делал что сеял раздоры и Не сомневаюсь что именно он первым подсунул вам всю эту историю рассказал как вяттор ланта клеветали какое я чудовище достойные люди орса покачал головой и усмехнулся Ле он нахмурился не донеся вилку дарта до он был вполне доволен тем как ему удался праведный гнев но сейчас он вовсе не испытывал радости говорить сорса было все равно что говорить с я по меркато только с более высокими ставками и меньшими надеждами на успех. Все его здравые доводы, его благородные убеждения, его прочные союзы — все рассыпалось, словно песочные замки. «Я не знаю, какую сказку вам рассказали о реформах и освобождении меня от гнета и так далее и тому подобное, но я абсолютно уверен, что Ишер собирается заменить меня насовсем. Скорее всего, вами». у-то ему не хватает блеска чтобы из него получилосьась хорошая кукла верно зато он наверняка считает что весьма искусно дегает за нитки ну и потом разумеется есть еще ваша жена не вмешивайтее ее в это дело процедил лео сквозь стиснутые зубы прошу понять меня правильно я самого высокого мнения о савин орса издал печальный тихий вздох глядя в пространство перед собой Я люблю эту женщину уже много лет, невзирая на все мои усилия. Но я думаю, не будет несправедливым сказать, что она самую. Он поднял руку, показывая расстояние в толщину волоса между большим и указательным пальцами. Самую капельку амбициозно. Я побоюсь поставить даже на великого иу вина, если он окажется между ней и тем чего она хочет. Мне даже в голову не приходила, что она способна устоять перед желанием стать королевой. вот почему я был так удивлен когда она меня отвергла она что когда я сделал ей предложение Лео с трудом удержался от полузадушенного вскрика если до этого он барахтался в беседе то сейчас камнем шел на дно было ясно что жена не раскрыла ему всех подробностей когда рассказывала о своих взаимоотношениях с королем что еще она могла утаить удар молнии не мог бы поразить меня с большей силой чем когда она ответила нет задумчиво продолжал орса разламывая рыбу ребром вилки но возможно она нашла другой способ сделаться королевой я слышал что она приехала с вами она всегда считала необходимым присматривать за своими инвестициями вы все ставите с ног на голову прорычал Лео думая про себя что возможно дело обстоит как раз наоборот Ножки его кресла взвизгнули на каменных плитах пола, когда он вскочил, тут же чуть не вскрикнув от боли, пронзившей ногу. «Нам больше не о чем разговаривать!» «Но мы же еще не притронулись к основному блюду». «Это печень», — сообщил Ахильди. «Ах, Бернила готовит ее так, что она просто...» Орса прикрыл глаза, прикоснулся к губам кончиками пальцев и нежно отвел их в сторону. «Тает во рту, словно ее и не было». Он открыл глаза и улыбнулся. «Совсем как ваше оправдание для мятежа». «Вы не против, если я...» Хильди уже занесла вилку над тарелкой Лео с недоеденной рыбой. «Да сколько угодно!» — рявкнул он, разворачиваясь к двери. «Увидимся на поле боя!» Орса едва не поперхнулся вином. «Кровь и ад! Я надеюсь, что нет!»